Екатерина и фавориты. Да, у Екатерины были фавориты. Но не больше, чем у любого из европейских монархов, при том, что те невдовствовали, а состояли в законном браке. Однако о возлюбленных Людовика XIV пишут красивые исторические романы, а вот об избранниках Екатерины чаще рассказывают анекдоты или снимают малоприличные фильмы. Сама Екатерина признавалась, что была неравнодушна к красоте и мужественности особ противоположного пола, но и сама нравилась мужчинам. Я получила от природы великую чувствительность и наружность, если не прекрасную, то во всяком случае привлекательную. Я нравилась с первого раза и не употребляла для этого никакого искусства и прекрас первые годы своей женской жизни, Екатерина вела себя очень сдержанно. Возможно, потому что ее чувственность еще не пробудилась, или же ее сковывали моральные принципы, привитые воспитанием. Но так или иначе, к 30 годам ее страстная натура начинает властно заявлять о себе. С тех пор и до своего последнего часа она уже не могла жить без любви. Человек не властен в своем сердце он не может по произволу сжимать его в кулак и потом опять давать ему свободу». Оправдывалась она перед собой и перед потомками в знаменитых записках. Екатерина не была ни более ветреной, ни более развратной, чем другие женщины ее времени. Хотя императрица была неравнодушна к чувственным удовольствиям, духовное общение с близким мужчиной было для нее не менее важным. К 43 годам любовный список Екатерины состоял из четырех мужчин. Законного мужа Сергея Салтыкова, точно не доказано, Станислава Понятовского и Григория Орлова. Причем с последним она прожила в фактическом супружестве больше 11 лет. И если бы не бесконечные измены и, мягко говоря, разгульный образ жизни красавца-графа, прожила бы, возможно, до конца своей или его жизни. Но Екатерина к тому же придавала огромное значение делам государственным, а неурядицы в личной жизни им мешали. Она нуждалась не только в сожителе, но и в помощнике-единомышленнике. И таким стал постепенно вошедший в ее жизнь Григорий Потемкин. Сначала возлюбленный, потом морганатический супруг – И до самой своей кончины – деятельный и верный помощник. По своей природе Екатерина не могла стать аскетом. Вообще отказаться от радости жизни. Да и так ли много в ее жизни было радости? Императрица просыпалась обычно в 6 часов утра. Обтирала лицо и шею льдом. Пила в кабинете крепчайший кофе со сливками и печеньем и садилась до 9 часов за работу. Затем возвращалась в спальню и до обеда принимала докладчиков. На обед в будние дни приглашалось человек двенадцать. Екатерина любила разварную говядину с солеными огурцами. Из напитков предпочитала смородиновый морс. В преклонном возрасте любила выпить рюмку Мадеры или Рейнского. На десерт подавались яблоки и вишня. В будние дни императрица одевалась в простое платье и не носила драгоценностей. Рабочий день заканчивался в 4 часа. Императрица отдыхала, принималась за рукоделие, а один из секретарей читал ей вслух. Екатерина мастерски вышивала и вязала. Окончив чтение, переходила в Эрмитаж где занималась резьбой по кости, дереву, янтарю, играла на бильярде. К вечеру начинались приемы. Упоминаемый Казимиром Валишевским граф Хорд писал в своих мемуарах. Приемы в Эрмитаже были большие, средние и малые. На первое приглашалась вся знать и весь дипломатический корпус. Балы сменялись спектаклями. За всегда завсегдатаями малых приемов, были только члены императорской фамилии и лица особенно близкие императрицы, не больше двадцати человек. На стенах висели правила. Запрещалось вставать перед государыней, даже если бы она подошла к гостю и заговорила бы с ним стоя. Запрещалось быть в мрачном расположении духа, оскорблять друг друга. На щите при входе в Эрмитаж красовалась надпись «Хозяйка здешних мест не терпит принуждения». В десять часов вечера Екатерина удалялась во внутренние покои. Ужин подавался только в парадных случаях, но и тогда императрица садилась за стол лишь для виду. Вернувшись к себе, она уходила в спальню, выпивала большой стакан кипяченой воды и ложилась в постель. Одна? Нет. Как правило, с любовником. Прожив более десяти лет в гармоничном и счастливом союзе с Потемкиным, даже вступив с ним в тайный брак, императрица, разменяв шестой десяток, не утратила вкуса к удовольствиям. Но и эту сторону жизни Екатерина решила подчинить своим правилам. Она создала институт фаворитизма, в котором молодые красивые мужчины состоят при государыне с одной целью – обеспечить ее комфортное существование, необходимый жизненный тонус, с тем, чтобы императрица могла более плодотворно трудиться на пользу своему государству. За службу молодые люди получали вознаграждение, но должны были подчиняться определенным правилам. Они не имели права покидать свои покои во дворце без разрешения императрицы. Им запрещалось без ее ведома принимать приглашения. Все свое время они должны были посвящать только государыне. Отбором кандидатов занималась придворная дама Протасова. И только по ее рекомендации претендент бывал допущен к императрице, если фаворит переставал интересовать императрицу. Она давала ему отставку без всяких церемоний. Затем во дворец вызывали нового претендента. Словом, Екатерина вела себя так, как обычно вели себя монархи-мужчины. Вступив в борьбу за власть с мужским миром, Екатерина II была вынуждена играть по мужским правилам. Более того, с годами ей это нравилось все больше, поскольку отвечало ее характеру. Императрица заставила мир Прощаться вокруг нее самой. Порой кажется, что два неугасимых и равновеликих чувства боролись в ней с невероятной силой. Желание оставить после себя добрую славу и жажда восполнить с лихвой все те радости, которых на протяжении трех десятков лет ее лишал окружающий мир. Она на себе испытала гнет власти родителей с их пуританскими ценностями, не понаслышке познакомилась с традицией продавать высокородных девиц скрытое политическое рабство. Ею помыкали вздорная императрица Елизавета с ее вычурными дворцовыми правилами и безумными маскарадами и постылый, относившийся к ней с неприязнью, супруг. Она взрослела в атмосфере интриг и сплетен, а затем правила вечно мятежным народом в условиях внешней нестабильности и кровопролитных войн. Ей порой хотелось сбросить маску и побыть собой. И достигнув высшей власти и укрепившись в международном пространстве, императрица не желала отказываться от маленьких радостей. Поиск простого незамысловатого счастья, внимания и любви, то, чего она была лишена в юные годы, нашел выражение в столь осуждаемом фаворитизме. Историк и публицист Кизаветтер так описывает хронологию поисков Екатерины. С 1752 по 1758 год, пока была жива Елизавета, это Салтыков и Понитовской. Екатерине было тогда 23-27 лет. Затем следует ее 11-летнее сожительство с Григорием Орловым, 1761-1772 годы, попадающие на 30-е годы ее возраста, от 40 до 50-летнего возраста, 1772-1780 годы. Екатерина сменяет не менее девяти фаворитов. То были Васильчиков, Потемкин, Заводовский, Зорич, Корсаков, Стахиев, Страхов, Левашов, Ранцов. От 50 до 60-летнего возраста Екатерины у нее сменилось не менее пяти фаворитов – Высоцкой, Мордвинов, Ланской, Ермолов, Мамонтов. Говорю не менее, ибо остаются еще трое – Стоянов, Милорадович и Миклашевский, время связи которых с Екатериной не поддается определению – И, наконец, последнее десятилетие жизни Екатерины, с 1786 по 1796 годы, в ее уже престарелом сердце царил Платон Зубов. Об этом много писали и говорили, смакуя подробности. А вот некоторые документальные факты о деятельности Екатерины остаются практически неизвестными. Или они просто... Неинтересны историкам и писателям.